Выбор кандидатур невелик. Либо кто-то из старших лицеисток. Малолетние сопляшки такое дело не поручат, все равно у нее не получится. Либо кто-то из персонала, вплоть до монахинь. Либо кто-то из свиты папы. Либо, посмотрим правде в глаза, кто-то из тех, кто охраняет сейчас папу с автоматом под пиджаком. Четыре варианта. Впрочем, увы, последний выглядит самым реальным, учитывая многочисленные прецеденты. Именно поэтому каждый из телохранителей, и Мазур в том числе, четко знал, кого именно и собратьев должен держать на глазах, помимо посторонних. Касаемо последних, Мазур уже прикинул, кого можно исключить заранее и бесповоротно. Во-первых, принцессу. Не из особого к ней доверия, а исключительно того, что ей попросту негде спрятать пистолет, даже небольшой. Во-вторых, как уже прикидывали, три четверти лицеисток по причине малолетства и проистекающей отсюда безвредности. Ну и, конечно, самого папу. Все остальные чисто теоретически остаются под подозрением. Их достаточно много, чтобы оставаться в диком напряге. Себя, конечно, Мазур из этого списка исключал. Своих ребят тоже и Лаврика, а вот того же Мтангу, пусть опять-таки чисто теоретически, в списке придется оставить, не ставя о том понятно в известность. Мазур в который раз думал одно – Если все это правда, момент покушения можно предугадать с высокой степенью точности. Сейчас, пока произносятся речи со сцены, случай все же не вполне тот. Подходящие по возрасту лицеистские и училки, все как одна стоят довольно далеко. На таком расстоянии из пистолета метко влепит пулю лишь исключительно хорошо подготовленный стрелок, которого долго тренировали опытные инструкторы, а среди подозреваемых женского пола таковым просто неоткуда взяться. У и здесь должна быть своя агентура. Уж он-то знал бы, начни кто-то из юбок усердно тренироваться в стрельбе. На этой стадии гораздо предпочтительнее подозревать кого-то из охраны. Они как раз отлично выучены в стрельбе. Немало их располагается у шести дверей в зал, что дает некоторые шансы, сделав свое гнусное дело, попытаться спастись бегством. Правда, вполне может оказаться так, что супостата, вопреки его расчетам, непосредственный начальник поставил дальше всех от папы. И тут уж не поспоришь, не упрешься, что хочешь стоять в другом месте – Кто б тебя спрашивал? Самые роскошные шансы, конечно, у людей из папиной свиты. Польнуть в широченную спину с двух шагов, чего уж проще. Но никому из них при таком раскладе не уйти. А никто из них не подходит на роль камикадзе, готового пожертвовать жизнью фанатика, так говорил Мтанга» а он их знает гораздо лучше. Вот когда кончатся речи и начнется движение, папа вскоре договорит, пока будут аплодировать, какая-то умилительная девчушка поднесет букет цветов едва ли не с себя ростом. Мазур прекрасно помнил все детали церемонии, а вот потом... Потом папа в сопровождении свиты направится к высокой двусторчатой двери в торце зала, Двое охранников распахнут створки на себя, за дверью обнаружится натянутая поперек ленточка, закрывающая путь вкрытый стеклянный переход, ведущий в новый корпус. Папа, естественно, ее перережет, и во главе присутствующих пройдется по новостройке. Вот этот момент после вручения букета и есть критический, Охрана начнет поспешную массированную передвижку, и если стрелок все же среди них, он, не вызывая подозрений, может оказаться близко. А любая из подходящих по возрасту девиц, классных дам, учительниц, монашек, может высадить магазин или барабан практически в упор. Но, предположим, весь не дадут, ее быстренько срежут, Но пару выстрелов сделать успеет. Вот тут и смотри в оба. Папа, уже предупрежденный о возможном покушении, бронежилет надевать отказался. И, между прочим, был прав. Бессмысленно, если целить будут в голову, никакой бронежилет не поможет. Все же он прекрасно держится, зная, что в него в любой момент могут шарахнуть. Твердый мужик, чего уж там. Ага. Не зная языка, Мазур мог бы принять молчание папы за очередную паузу, но, судя по бурным аплодисментам, президент именно что закончил речь. Так, все по протоколу. Справа распахнулась высокая дверь, за ней маячит охранник, и пожилая дама в униформе учительки, расплывшись в умиленной, Улыбки легонько подталкивает ладонью в плечика чернокожую девчушку-леж-семи, обеими руками держащую перед собой здоровенную охапку цветов с длинными стеблями. Все согласно регламенту. Дверь бесшумно закрывается. Девчушка, прикусившая губку от усердия, робости и торжественности момента, проходит между двумя шеренгами школьниц, оказавшись в широком проходе, По прямой идет к сцене, где тоже расцвели во множестве умиленные улыбки. Вот за ней, естественно, Мазур наблюдал в последнюю очередь, краешком глаза, уделяя все внимание своим главным объектам. И всё равно возникла некая заноза. Кровь из носу, что-то здесь было неправильно, хоть он и не понимал что. Однако предчувствие беды, много раз не подводившее, становилось все сильнее. Что-то такое включилось в подсознание, не вливавшееся пока в конкретные мысли. Оно было. И тогда Мазур перевел всё внимание на кроху. Ничего странного, что она держится так скованно и смотрит чуть ли не со страхом, «Доведись ему в ее годы подносить букет тогдашнему генсеку, он выглядел бы не лучше, оцепеневши от торжественного ужаса. А вот то, как она держит букет, вот именно, она его неправильно держит». Вместо того, чтобы обхватить этот сноп двумя руками, прижимает его к груди одной левой – А правая почему-то чуть ли не по локоть скрыта внутри букета, в гуще пронзительно-зеленых стеблей. Это-то и неправильно. Не спишешь на какие-нибудь местные традиции держать букет, отличный от европейских. Он уже не раз видел, как подобные девчушки подносили папе цветы и всякий раз держали букет нормально обеими руками. Оно? Вздор. Соплюшка. От горшка два вершка. Даже если пистолет окажется с максимально облегченным спуском, ей попросту не хватит ни силенок, ни умения метко выстрелить с одной руки. Вздор, вздор. Чушь. А кто сказал, будто тот, кто ее настропалил? Ну, не сама же додумалась. Непременно хотел крови. В своей очередной проповеди, несущейся по волнам эфира, Макузеле будет говорить, что ненависть к угнетателю и тирану достигла такого накала, что в него стреляют даже семилетние девочки. Ей осталось шагов десять. «Восемь?» «Нет, для Расяппы Мукузели такая акция была бы чересчур искусной. Но ведь ним что-то явно произошло, он уже не прежний». «Шесть шагов». Никто и внимания не обращает. Личика у него сосредоточенная, застывшая. «Ну, это ни о чем еще не говорит. Видно, что и чертовски неудобно нести букет именно так». Но она старается. А уж взрослые могли бы проинструктировать заранее, что держать следует обеими руками. Что же они этого не сделали? Пять шагов. Четыре. Свита лучится умиленными улыбками. И папа тоже улыбается, готовый нагнуться и принять букет. Сцена невысокая. В локоть это, собственная не сцена, а именно что подмозги для ораторов. Папе эти букеты давным-давно осточертели, как и те, кто их преподносит. Если только это не голубоглазые блондинки, но он изображает должный интерес и умиление. Два шага. Мазур не выдержал. Он мгновенно парой широких бесшумных шагов переместился влево, оказавшись перед соплюшкой Мешней и Папой, присел на корточки стараясь улыбаться дружелюбно и обаятельно, краем глаза уловил, как встрепенулся стоявший поблизости мтанга, но отступать уже не мог. Девчоночка смотрела на него досадливо и недоуменно, шагнула было в сторону, чтобы обойти нежданное препятствие, о котором ее наверняка никто не предупреждал. Мазур увидел. То, что она держала в правой руке, проглядывало сквозь стебли, не отличаясь от них цветом, нечто нисколечко не похожее на пистолет, круглое. Стоявший уже над ним танго громко шипением втянул воздух сквозь зубы. Не обращая на него внимания, Мазур запустил обе руки в гущу остро пахнущих травяным соком стеблей. Соплюшка непроизвольно дернулась прочь, но Мазур успел перехватить ее правое запястье, хрупкое и тонкое, как птичья лапка, чуть нажал двумя пальцами и вынул из ее ручонки шарообразную зеленую гранату. Указательный палец соплюшки был в кольце, усики уже не разведены, а почти сжаты, так что выдернуть чеку, и эта малявка смогла бы без особого труда. Спина моментально стала мокрой. Сверху что-то тихонько, но выразительно проговорил папа на здешнем языке. Мтанга застывшим лицом тихонечко сказал Мазуру, быстро возбужденно, «Суньте руку в карман, все продолжается». Мазур торопливо сунул руку с гранатой в карман пиджака, стиснув ее, прижимая чеку так, что не чувствовал пальцев. Выпрямился, бросил по сторонам быстрый взгляд». Добрая половина света успела заметить, и сейчас при великим трудом пыталась сохранить на лицах беззаботную торжественность. Ближайшие охранники тоже видели, конечно, а вот учителя и лицеистки, судя по лицам, не успели ничего разглядеть. Всё в самом деле походило на то, что перед самой сценой девчушка едва не выронила, не рассыпала цветы, а белый и святый папа ей вопрямо помог». И вот теперь полковник Монтанга завершает дело, сцепляет ее ручонки на букете, легонечко подталкивает к сцене, шепча что-то успокаивающее. Папа склонился, привычно поднял соплюшку под мышки, ловко принял букет, посадил на плечо, лучась широкой безмятежной улыбкой под шквал аплодисментов. Мтанга показал Мазуру пальцами на дверь слева за сценой, нетерпеливо мотнул головой в ту сторону. Мазур, стараясь держаться непринужденно, направился туда, стискивая в кармане гранату закостеневшими пальцами. За спиной все еще грохотали аплодисменты. Спина была мокрой, словно ее облили из ведра. Рубашка противно липла к телу, граната казалась горячей. Полковник выскочил в коридор следом, захлопнул дверь. Трое торчавших там агентов вытянулись. Мтанга произнес длиннющую фразу, резко, яростно. Что-то повелительно добавил. Троица кинулась в ту самую дверь, откуда Мазур с полковником появились. «Покажите», — хрипло сказал Мтанга. Мазур с некоторым усилием вынул руку из кармана, торопливо разогнул усики так чтобы граната вновь стала безопасной, но не сразу разжал сведенные судорогой пальцы. Шумно вздохнул, прижавшись к стене спиной, затылком прикрыв на миг глаза. Хорошо представлял, чем могло кончиться. «Она, похоже, настоящая», — протянул Мтанга севшим голосом. «Вот и мне так кажется», — сказал Мазур почти нормальным голосом. Если честно, некоторый мандраж в коленках присутствовал. Но это был не страх, а та знакомая, понимающим людям оторопь, настигающая, когда все позади, все обошлось. Обошлось. Он прекрасно знал эту бельгийскую марку, дважды сам ее применял и хорошо представлял, что могло произойти. Три сотни металлических шариков в пластиковом корпусе, Папу со свитой, да его с мтангой, издырявила бы в решето, выкосила бы ближайших охранников, да и первые ряды лицеисток малость зацепила бы. Все были нацелены на стрелка, на пистолет. «Там была женщина, — сказал Мазур, — которая ее пустила с букетом, пожилая, белая, в лицейской форме». «Я видел», — сказал Мтанга. «По его лицу ползли крупные капли пота. Эти трое туда и побежали. Мне нужно туда». Он кивнул на дверь. «Идите, отдайте гранату майору Ачебе. Он где-то у парадного входа. Пусть немедленно отвезет на полигон и посмотрит, с чем мы имеем дело». Мазур кивнул. Задержавшись на миг, тяжело дыша, словно долго взбирался в гору, Мтанга промолвил, глядя куда-то в пространство: "Это не мукузели. Рубите мне голову, это не мукузели. Для него слишком хитро и умно. Вам виднее", устало сказал Мазур и направился к выходу.